Хелен. Мы с Дэниелом перестали говорить о Рэйчел. В принципе, мы вообще с ним утратили привычку общаться, поскольку она всегда крутится рядом и ловит каждое наше слово. По утрам на кухне мы ходим от шкафов к тостеру, от тостера к чайнику, вежливо уступая друг другу дорогу, будто соседи по коммунальной квартире. А она в это время сидит за столом, намазывает сливочный сыр на бублики и, причмокивая, хлебает кофе. Перед сном мы молча чистим зубы. Дэниел теперь надевает беруши еще до того, как ложится спать. Спокойной ночи он не желает. Мне притит сама мысль поделиться с мужем своими подозрениями, рассказать ему про записку, которую я нашла, про то, что, по моему мнению, это может означать. Он и так зол на меня из-за того, что Рэйчел живет у нас. А если еще узнает, что она воровка и, возможно, разлучница... Правда, по поводу последней догадки я пока не могу определиться. Порой мне кажется, ну какая может быть интрижка у Рори с Рэйчел? Это просто смешно. Но бывает, думая об этом, я прихожу к выводу, что все сходится. В конце концов, разве Рэйчел не призналась мне, что у нее был роман с женатым мужчиной, которому нет дела до ее ребенка? Это объясняет ее стремление подружиться со мной. И потом этот ее непонятный интерес к сирене. Рад ли Рори, что Сирена беременна? С какой стати задавать такие вопросы о людях, с которыми она тогда еще даже не была знакома? А как Рэйчел обрадовалась, получив приглашение на званый ужин по случаю дня рождения Рори? А реакция Рори? Увидев Рэйчел, он выронил бутылку. А какое у него стало лицо? Будто ему явился призрак. Могло быть так, что он напешил, потому что рядом с его женой На его собственном дне рождения внезапно возникла неизвестно откуда взявшаяся любовница. А реакция Лайзы? Казалось, она была абсолютно уверена, что прежде уже видела Рэйчел. Какой смысл лгать? Где еще она могла встретить Рэйчел, если не в кабинете Рори? Вероятно, именно там проходили их тайные свидания. Так я рассуждаю, испытывая от этого даже некоторую слабость. Я представляю их вместе в Хаверстоке. Они тайно встречались в офисе компании, которую папа создавал с нуля. Пока они развлекались в свое удовольствие, беременная сирена, ни о чем не подозревая, сидела дома, а Дэниел горбатился на работе, пытаясь спасти компанию. Меня аж затошнило от ярости. Как мог Рори так поступить? Будь мама жива, он никогда не опустился бы до такого, как будто он больше и не вспоминает о ней как будто счел, что больше ему незачем оставаться порядочным человеком. Мысль о свиданиях Рэйчел и Рори в Хаверстоке порождает еще одно ужасное подозрение. А если Дэниел вовсе и не пребывает в неведении? Если он очень даже в курсе? Может быть, поэтому он так странно ведет себя в присутствии Рэйчел, злится, что она живет у нас, прикрывает Рори? Неужели только мы, с Сиреной ни о чем не знаем? Ну и, конечно, самая жуткая догадка — ребенок Рэйчел. Если у них был роман, так, может, она носит под сердцем ребенка Рори, ребенка, который приходится мне родней? После дня рождения Рори время от времени я захаживала в комнату Рэйчел, искала вещи, что я там обнаружила. Ноутбук, нашу фотографию вчетвером в Кембридже, записку, которую я нашла у Сирены. Теперь я точно знаю, что это она их взяла, знаю, что они где-то там, а найти не могу. Минувшим вечером, когда Рэйчел в очередной раз намывалась в нашей новой ванной, я снова порылась в ее комнате, но кроме одежды в чемодане ничего не увидела. В отчаянии я залезла в ее сумку, заглянула в бумажник. Ни записок, ни фотографий. Лишь как обычно пачка пятидесяток. Ума не приложу, где она берет столько налички. И старые, потрепанные, давно просроченные водительские права. Рэйчел Уэллс. Только вот я до сих пор не могу сообразить, чего добивается Рэйчел. Если ей нужен Рори, если она хочет поставить его перед выбором, почему не раскроет карты? Или, может быть, свой выбор он уже сделал, а она отказывается его принять?» Может быть, таким вот изощренным способом она пытается подобраться к нему ближе. Но зачем? Она терзает его, наказывает за то, что он выбрал сирену. Или здесь что-то еще. И потом эти синяки у нее на шее. Сейчас они почти исчезли, поблекли до маленьких желтовато-серых пятен, едва заметных. Откуда они у нее? Кто желает ей зла? И самое главное Почему она все еще живет у нас дома, завтракает вместе с нами за одним столом, шокирует нас своей непонятной вздорной болтовней? Что ей от нас нужно? Мне не терпится обсудить все это с мужем, обсудить основательно. Дэниел всегда знает, как поступить. Прежде мы частенько обсуждали подобные вопросы, вместе решали проблемы, чувствовали себя сплоченной командой. Мне невыносимо, что мы удаляемся друг от друга». Что между нами разверзается пропасть с тех пор, как Рэйчел поселилась в нашем доме. Но я знаю, что скажет Дэниел. Он всегда столь рассудителен скажет, что я преувеличиваю, что у меня разыгралось воображение. Ему нужно представить доказательства, иначе он не поверит. А я сама в глубине души даже знать не желаю, что происходит на самом деле. Просто хочу, чтобы весь этот кошмар закончился, чтобы она исчезла. Оглядываясь назад, я не в состоянии понять, как дошла до жизни такой. Разве эта девица когда-нибудь мне нравилась? Разве я поощряла ее дружбу? Вряд ли. Однако она превратилась в мою проблему. Проблему, которую я не в силах разрешить.